Маленькая яичка стала моим доверенным лицом и помощником. Мы с Тайно собрали в дорогу еду и даже взяли деньги и церковные кружки для пожертвований. Лучшим временем для путешествия было выбрано раннее утро, когда в школе начинались занятия. Нам хватило ума найти по дороге, где нас никому не заметить. Вместо этого мы сели на попутный мотату, который довёз нас до кинакупы в долине Кендаро, где нас никто не знал. Деревни вдоль шоссе ещё не обезлюдели окончательно. И матату был битком набит крестьянами, вешами на продажу самые разные товары, а также связанными за ноги курами, которых владельцы затолкали под скамьи. Нам с Еличком досталось место в самом конце. Стараясь не привлекать к себе внимания, мы сели и приняли за орехи, вытаскивая их из бумажного кулёчка. Чем ближе к границе Чага, тем чаще попадались на шоссе грязно-белые ОООНовские грузовики. Пассажиры выходили один за другим, и к Нданьи в кузове Матату остались только мы с яичком. В конце концов помощник водителя обернулся и спросил. «А вам куда, девочки?» «Мы хотим посмотреть Чага», — ответила я. «Скоро Чага сама доберется до ваших мест». Смотрите тогда на него, сколько вылезет. Я показала ему церковные шиллинги. Вы можете отвезти нас туда? Ну, ваших денег на это не хватит. Помощник покачал головой, потом переговорил о чем-то с водителем. Мы высадим вас в Нью-Ру. Оттуда вам придется идти пешком. Впрочем, там совсем недалеко, километров 7, может быть, меньше. Поехали! В Нью-Ру мы очень ясно увидели, что станет с Гичичи, когда там останутся только старики, больные или безумцы. Я была рада, когда мы покинули поселок. Определить, в какой стороне находится Чага, было очень легко. Туда никто не ехал и не шел. Только мы с яичком шагали к корам по заброшенной грунтовой дороге. Должно быть, со стороны мы выглядели довольно странно. две девочки, идущие по пустынному, разорённому краю с узелком в руках, должны были сразу бросаться в глаза, но, к счастью, смотреть на нас было некому. Солдаты остановили нас, когда мы отошли от них и руки километра на 2. На протяжении нескольких минут я слышал опоздаё урчание мотора. Потом показалась и сама машина. большой четырёхпостный бронетранспортёр южноафриканской армии. Офицер показался нам очень сердитым. Он то и дело хмурился и говорил раздражённо: "Отрывисто, но наша храбрость, похоже, произвела на него впечатление. Что мы себе думаем?" вопрошал он. "Здесь повсюду рыскают шайки стрелявятников. Только на прошлой неделе в 5 км от этого места они напали на рейсовый автобус. и перерезали всех пассажиров. Ни один человек не спасся. Если бандиты наткнутся на двух беззащитных девочек, они ограбят их и изнасилуют, а потом подвесят за ноги и перережут глотки, как свиней. Пока у нас отчитывал солдат на башне, внимательно оглядывал окрестности, поворачиваясь то в одну, то в другую сторону вместе со своим большим тяжёлым пулемётом. «Так что, черт возьми, вам здесь понадобилось?» Я честно ответил, и офицер ушел переговорить с кем-то по радио. Когда он вернулся, то коротко сказал, «Полезайте назад!» А в бронетранспортере было ужасно жарко и пахло мужским потом, оружейным маслом и соляркой. Когда бронированная дверца с язгом захлопнулась за нами, я подумала, что еще немного, и мы задохнемся. Куда вы нас везёте? спросила я, впервые почувствовав страх. Смотри, чага. Вы ведь этого хотели, ответил командир. Мы молча съели наши завтраки, стараясь не глазеть на солдат, которые на перебое угощали нас водой из своих фляг и пытались рассмешить. К счастью, поездка оказалась недолгой, хотя и не слишком комфортной. Снова лязгнула бронированная дверь, и офицер помог мне выбраться наружу. Оглянувшись, я чуть не упала от изумления. Я стояла на склоне холма. Повсюду виднелись древесные пни, они были совсем свежими, многие ещё сочились. Откуда-то доносился визг бензопилы. На расчищенном от леса пространстве яблоку некогда было упасть. Столько здесь было военной техники и палаток. Между палатками с виделись люди, главным образом белые. В самом центре обширной поляны находилось нечто, что я могу сравнить разве что с городом на колёсах. Когда я ещё не бывал в Европе, но узнал это сооружение по снимкам из газет. Над скоплением невысоких прямоугольных строений возвышался целый лес иззящных высоких башен и ажурных ферм. Именно такой, похожий на железные джунгли, показалось мне база, когда я впервые увидел её. Только приглядевшись, я поняла, что строение это стандартные сборные вагончики, установленные на огромных лесовозных платформах, подобных тем, какие я один раз видел у Благодареть. Их тащили за собой мощные трактора. Под платформой в башнях тянулись толстые пучки кабелей и вели железные лестницы. По лестницам быстро, чуть ли не бегом, поднимались и спускались люди. Некоторые из башен возносились высоко к небу, но к ним тоже сновали люди. Я смотрела на смельчаков со страхом. Сама я не отважилась бы на подобное из-за миллион шиллингов. Таковы были мои первые впечатления. Вы, конечно, будете смеяться, потому что вам хорошо известно, прекрасный белый город, который я описываю, был на самом деле мобильной базой Юнектора. собранной на скорую руку из самых дешёвых материалов. Но в моих словах есть и доля истины. Ведь видеть это одно, а рассматривать совсем другое. Рассматривать значит убивать волшебство. И чем дольше я смотрела, тем меньше магии оставалось в открывшейся мне картине. Воздух на полене был таким же скверным, как и при ней в транспортере, и также сильно вонял дизельными выхлопами. Отсюды доносился рёв, стук, урчание работающих моторов. Вырубленная в лесу просека выглядела так, словно её проломила сама база. Невольно я перевела взгляд на огромные зубчатые колёса тракторов. Они едва заметно вращались. База действительно двигалась, тяжело, грузно, не быстрее, чем стрелки часов, она пятилась назад по своим следам с той же скоростью. с какой наступал чага. Маленькая ежичка взяла меня за руку. Думаю, некоторое время я стоял в разину фрод. "Идём", сказал офицер. Он больше не сердился. Ведь вы хотели увидеть чага, и он подвёл нас к высокому американцу, у которого были рыжие волосы, рыжая борода и голубые глаза. Его звали Байра, и говорил он на таком скверномсуахили, то даже не понял, когда яичка довольно громко шепнула мне: "Он похож на вампира. Я умею говорить по-английски", сказала я, и Байрон с облегчением улыбнувшись, повёл нас между тегачами к центральной, самой высокой башне. Как и всё в городе, она была выкрашена белой краской, и на её боку большими голубыми буквами было написано: "Юнектор", и ниже буквами помельче Станция Нямдару. Здесь мы вошли в небольшую металлическую клетку. Байрон закрыл дверцу на замкнутко, и клетка стала подниматься вверх вдоль стены башни. Должна сказать, что этот грузовой лифт показался мне куда более страшным, чем любые рассказы об бандах мародеров. Цепившись за металлический поручень, я крепко зажмурилась, но это не помогло. Я ясно чувствовала, как башня и вся база раскачивается подо мной. "Можешь открыть глаза", сказал Байрон. "Иначе ничего не увидишь и получится, что весь путь ты проделала зря". Лифт поднялся чуть выше макушек деревьев, и передо мной открылась панорама окружающей местности. Я увидела, что станция Ньендоро отвиглась вниз по восточному склону Абердарского хребта. Чага растелилась передо мной, как разложенное на кровати свадебное покрывало канга. Выглядела она так, словно кто-то нарезал из цветной бумаги кружочков и рассыпал по горам. Чага повторяла все изгибы и складки местности, но это было, пожалуй, единственной его особенностью, которая казалась естественной. Во всём остальном оно было совершенно чужим. Цвета этих кругов были ошеломляюще яркими, и я едва не рассмеялась, глядя на опельсиново-рыжие, вишнёво-алые, ядовито-розовые и тёмно-красные пятна, словно венцами пронизанные ярко-жёлтыми полосами. Мне не верилось, что это настоящее. Ни что живое, реальное такой расцветки иметь не могло. И от того мне на мгновение почудилось, будто передо мной созданная в Голливуде киношка. сверх меры, напичканная компьютерными спецэффектами. Я прикинула, что от нас до Чага примерно километр. Это было совсем небольшое чага, куда меньше Килиманджаро, которая уже поглотила Моши, Арушу и другие танзанийские города и находилась теперь на полпути к ней роде. Когда я сказала это вслух, Байрон ответил, что Новая Чага имеет диаметр 5 километров. и начинает приобретать классическую форму скопления разноцветных кружков. Я вгляделась в пристани, стараясь рассмотреть детали. Мне казалось, если я сумею это сделать, чага станет для меня реальным. Вдали я увидела путаницу отростков ветвей, цвету медной проволоки, и впрям похожих на кораллы. Увидела стену тёмно-малиновых деревьев, вздымающихся на невероятную высоту. Их стволы были прямыми и гладкими, как копья, а листья смыкались наподобие зонтик. За деревьями громоздилось что-то похожее на покосившиеся ледяные горы, на молитвенно воздетые к небу руки, на пористые, как старые грибы, колонны, на вера из перьев, на груды футбольных мячей, купола гигантские мозги или ядра греческих орехов. Были там совсем уж непонятные образования, похожие только друг на друга и ни на что больше. Чего там не было, так это того, что принято называть предметами в общепринятом смысле слов. И ведь этот невообразимый хаос тянулся ко мне, но я почему-то сразу поняла, чага не схватит меня до тех пор, пока я нахожусь здесь, на белой башне, которая медленно пятится назад к турниз по отрогам аберданской гряды со скоростью 50 м в день. Мы были почти на самом верху, и наша клетка раскачивалась на ветру. Я почувствовал тошноту и страх, и снова с силой вцепилась в ограждение. Именно тогда очага стала для меня реальностью. Я почувствовал его запах, который принес ветер. Иллюзии не пахнут, а очага пахла корицей, потом и свежевспаханной землей. Еще от него пахло гнилыми фруктами, соляркой и соляркой. и мокрым после дождя асфальтом. От него пахло свернувшимся молоком, которое отрыгивают грудные младенцы телевизором, той штукой, которая мастер из нашей сельской церёвни под деревом смазывал волосы отцу и женским светильщиком на шанбе. Каждый из этих запахов будил во мне воспоминание о гичиче, о наших соседях, о моей жизни, о всей вместе они вновь склыхнули во мне чувство которые я испытывала совсем недавно, когда вступила в возраст. Так чага стала для меня реальностью, и каким-то шестым чувством я поняла, что оно поглотит мой мир. Пока я стояла, стараясь как-то вместить в себя всё, что было или могло быть внутри этих цветных кругов, в стене башни открылась дверь, и в клетку лифта вошёл белый мужчина в вылинявших джинсах. и превосходных ботинках Timberland. Привет, Баерн, сказал он и только потом заметил двух кенийских девочек. "А это кто такие?" "Меня зовут Танделео, а это моя сестра", объяснила ей. "Мы зовём её маленькое яичко. Мы пришли сюда, чтобы посмотреть чага". Кажется, мой ответ ему понравился. "Меня зовут Шеппард. И я, исполнительный директор Юнекта, представился он, пожимая нам руки. Судя по акценту, Шеппер тоже был американцем. Это значит, что я мотаюсь по всему миру и ищу ответы на вопросы о очаге. Что это такое, откуда она взялась и что нам теперь с ним делать? Ну и как нашли хоть один? спросила я. Шеппер, казалось, слегка растерялся. И я почувствовала себя нахалкой и грубиянкой, но он сказал: Пойдем, я покажу вам одну штуку. Может, не стоит, Шеп? Сказал вампир Байрон, но Шепард все равно повел нас в башню. В комнате, куда мы попали, было столько белых, большинство бородатые, одеты только в шорты, сколько я не видел за всю свою жизнь. На каждом столе стояло по компьютеру, но за ними никто не работал. В Азунгу в основном сидели друг у друга на столах, очень быстрый и много говорили и ещё больше жестикулировали. Разве нам сюда можно? спросила её на всякий случай. Шепердтер смеялся. На протяжении всей экскурсии он относился к каждому моему слову так, словно оно слетело с уст старого мудрого мудреца, а не 13-летней девчонки. "Почему бы и нет?" спросил он. и повёл нас в комнату, где компьютеры рисовали на круглых столах планы чага. Чага сейчас, чага через 5 лет, чага, когда она встретится со своим братом с юга, и они оба начнут поглощать нейроби сразу с двух сторон. Точно два старика, повздоривших из-за стебля сахарного тростника. А что будет, когда и нейроби исчезнет? спросила я. На картах я видела названия всех городов и посёлков, уже прогоченных чагр, но это меня не удивило. Как же иначе? Ведь названия не меняются, и я потянулась к тому месту на карте, где, по моим расчётам, должно было находиться Гичичи. Мы не можем заглядывать так далеко, сказал шеперд. Но я всё думала о Наероби, огромном городе. который исчезнет под яркими красками чага, словно втоптанная в ковер грязь. Человеческие жизни вместе с их прошлым превратятся в воспоминания, в ничто. И я поняла, что некоторые названия все же могут исчезать, даже названия таких больших вещей, как города и народы. Потом мы спустились по крутым металлическим лестницам на другой этаж, Здесь в здесь закупоренных контейнерах хранились образцы, добытые из самого чага. В пробирках топорщились колонии изящных грибов. В стеклянной реторте лежала несколько голубоватых клубцик в пальцах. В цилиндрический резервуар размером с двухсотлитровую бочку сплошь зарос изнутри похоже на тесто зеленоватой массой. Некоторые контейнеры были настолько большими, что внутри мог свободно поместиться человек. Я увидел несколько таких исследователей. Они были одеты в мешковатые белые костюмы, которые скрывали их целиком и соединялись со стенами, шлангами и гибкими трубками. Глядя на них, трудно было сразу сказать, где люди, а где чаги. запертой за стеклом полосатые странной формы листья диковинных растений выглядели едва ли не более естественно, чем специалисты ЮНЕСКО в своих странных костюмах. Чагов в своей прозрачной темнице был по крайней мере на своём месте, чего нельзя сказать о людях. Чагов, надёжно изолированный от окружающей среды, сказал шепот. Это потому, что если оно вырвется, то сразу начнёт нападать и расти, спросила я. Совершенно верно, подтвердил он. Но я слышала, что чаги не нападают на людей и животных, сказала я. От кого ты это слышал? удивился шеперд. Мне папа сказал, вежливо объяснила я. После этого вопросов он уже не задавал, а повёл нас ещё ниже, в отдел геодезии и картографии. там мы увидели огромное размером во всю стену видеоизображение нашей планеты передаваемое со спутников. Сейчас такие изображения знакомы буквально всем, но тогда они были в диковинку. Мы дети видели их только в учебниках, а среди поколения, к которому принадлежали мои родители, ещё встречались люди от души веселившиеся, когда им говорили, что Земля шар, и что она не висит ни на какой ниточке. Я долго рассматривала изображение. На мой взгляд, это одна из тех вещей, которые становятся тем интереснее, чем дольше на них смотришь. И только потом заметила, что лицо мира сплошь покрыто точками, как у женщин из племени йериама. Под тонким слоем облаков вся Южная Америка, Южная Азия и мать Африка словно оспинами, из пещерны с серыми пятнышками. выделявшимися на фоне коричнево-зелёного ландшафта. Некоторые пятна были довольно большими, некоторые крошечными, как пылинки, но все имели форму правильного круга. Глядя на один из них, разместившийся на восточном боку Африки, я поняла, что за болезнь поразила континент чага. И впервые я поняла, что это не только наша, кинийская беда, и даже не африканская. Весь мир был поражен в Чагу. «Они все на юге?» – заметила я. «На севере нет ни одного Чагу». «Как ни странно, над северным полушарием действительно не отсеялся ни один из биоконтейнеров», – ответил Шепард, с уважением поглядев на меня. «Именно это дает нам основание полагать». что очага всё же можно остановить и что оно не покроется боем всю нашу землю от полюса до полюса, а ограничится одним южным полушарием. Почему вы так думаете? Мы не думаем, он пожал плечами. Скорее, надеемся. Надейтесь? Да, мистер Шеппард, сказала я. Объясните, пожалуйста. Почему чуга отнимают наши земли и дома и не трогают богатых людей на севере? Это несправедливо. Во Вселенной, детка, не существует такого понятия, как справедливость. Но ты, наверное, знаешь это лучше меня. Потом мы перешли в отдел звёздной картографии, ещё одну просторную тёмную комнату, где на стенах мерцали тысячи и тысячи звёзд. примерно на высоте моего лица звёзды сливались, образуя широкую белую полосу, которая опоясывала всю комнату. Я знаю, что это, сказала я. Это серебряная река. Я видела такую картинку по телику у Грейс, пока они не увезли его с собой. Серебряная река. Да, это она. Хорошее название. А где находимся мы? Земля, спросила я. Шеппард подошёл к стене возле двери и показал пальцем на крошечную звёздочку где-то на уровне его колен. Она была обведена красным кружочком. Я думаю, что если бы не это, даже Шеппард не смог бы отыскать наше солнце среди окружающих звёзд. То, что оно оказалось таким маленьким и обычным, мне не понравилось. А откуда взялось чага? спросила я, не отрывая пальца от изображения звёздного неба. Шепард двинулся вдоль стены. Он дошел до угла, повернул и остановился, лишь добравшись до середины смежной стены. Его палец уперся в небольшой радужный завиток, похожий на язычок пламени. «Ро Змееносца» Это просто название, которое ничего не значит. Важно другое. То, что Ро находится очень, очень далеко от нас. Так далеко что свету, а быстрые света ничто в природе двигаться не может. Необходимо 800 лет, чтобы долететь до нас. Кроме того, раз минут не планеты и даже не звезда, а огромное облако светящегося газа. Мы называем подобные объекты туманностями. Как могут люди жить в облаке? спросила я. Разве они ангелы? Это моё замечание рассмешило Шепарда. Не люди, сказал он, и не ангелы, а машины, механизмы. Не такие машины, какие мы знаем. Обитатели розь минутся больше похожи на живые существа, только очень, очень маленькие. По своим размерам они меньше, чем самая маленькая клеточка твоего тела. Представь себе цепочку атомов, которая обладает способностью перемещать компановать окружающие атомы и таким образом копировать самих себя и всё, что им захочется. Существует гипотеза, что эти облака газа есть ни что иное, как триллионы триллионов этих микроскопических живых машин. То есть это не растения и не животные, уточнила я. Не, не растения и не животные. О такой гипотезе я ещё не слышала, сказала я. Она казалась мне замечательно всеобъемлющей, почти гениальной, но думать о ней было все равно, что смотреть на солнце. Очень больно. И я стала разглядывать завиток туманности, раскрашенную так же ярко, как оспины на лиге земли, и крошечную белую точку у двери, которая дарила мне свет и тепло. По сравнению со всей комнатой, и та, и другая оказались просто ничтожными. «А зачем этим машинам понадобилось летать так далеко? Что им надо в нашей Кении?» – спросила я. «В том-то и вопрос», – сказал Шепард. На этом наша экскурсия закончилась. Очевидно, мы осмотрели все, что специалистам ЮНЕКТА разрешалось показывать посторонним. Потому что из комнаты со звёздами Шепард повёл нас в помещение, где сотрудники базы ели, спали, смотрели телевизор и видео, пили алкоголь и кофе или, одевшись в нескромные костюмы, занимались на тренажёрах, что, похоже, нравилось им больше всего. В коридорах мы то и дело встречали голоногих, не складных, как щенки молодых мужчин, идущих в спортзал или из него. Здесь пахнет базунгом. заявила маленькая яичка, не подумав о том, что этот Мзунгу может знать Цуахиле лучше, чем Байер. Снова Шеппер только улыбнулся. Мистер Шеппер, сказала я. Вы не ответили на мой вопрос. Сначала он удивился, но потом вспомнил. А, что такое чага и прочее? Этого я не знаю. Не знаю даже как лучше взяться за поиск ответа. А какой вопрос считаешь самым главным ты? Десятки новых вопросов тотчас пришли мне на ум, но ни один из них не был таким важным и правильным, как тот, который я уже задавал. Мне кажется, единственный важный вопрос, от которого зависит всё остальное это вопрос о том, могут ли люди жить внутри чаги. Шеперд открыл дверь, и мы вышли на металлическую платформу. обисавшую над одной из тракторных привяжей. Это и есть тот вопрос, который нам даже обсуждать не разрешается, сказал он, когда мы поравнялись с лестницей трапом. Итак, можно было подвести первые итоги нашей дерзкой вылазки. Мы увидели чага. И ещё мы увидели наш мир и наше будущее, и наше место между звёздами. Быть может, эти вещи были слишком большими для двух деревенских девочек-подростков, но не думать о них мы не могли. Не имели права, потому что в отличие от большинства авазунгу, найти ответы нам было необходимо.